Путин и революция – нос к носу. Уже не менее трех веков наипервейшей потребностью России является революция. Конечно, в истории этой страны были бурления толп и отстрелы царей. Но все катаклизмы заканчивались простой заменой одного деспота на другого. Сменялись атрибутика и символика, но принципы власти оставались неизменными – Цари, генсеки и президенты наследовали друг от друга приятное право казнить или миловать миллионы. Хорошему землетрясению безразличен стиль архитектуры. Оно крошит готику с таким же удовольствием, как и какой-нибудь модерн. Оно непринужденно сносит целые города и страны. Революция, к сожалению, не так всеядна и всесильна. К тому же она хорошо знает Россию и на вкус хорошо помнит, как пару раз давилась ею и срыгивала, не доведя свое революционное дело до конца. Конечно, она всегда бродит рядом, выбирая момент для нового броска. Пока что ни одной смуте не удалось разгрызть тушу темной империи. Да, были весьма живописные попытки. Но подлинной революции Россия так и не пережила. Ведь революция – это не просто рвотный рефлекс страны в ответ на самодурство и воровство. Это не гильотины и не забитые трупами подвала ЧК. Подвалы и гильотины – всего лишь пикантные, но необязательные специи к блюду государственного преображения. Революция – это бесповоротное изменение принципов жизни и управления. Это болезненный, но необходимый акт политической гигиены, преображающий природу власти и народа. Но в России революции так и не случилось. Кстати, не вполне понятно, что именно ее заблокировало. Глупо подозревать в этом православие. Оно давно выдохлось и превратилось в казенный шоу-бизнес. Особенно хорошо это заметно, в сравнении с исламом, который регулярно демонстрирует те подвиги веры, которые злопыхатели называют терактами. Современное православие с его доносиками по 148 статье и его обливаниями мочой выглядит на этом фоне весьма бледно. А когда-то и православие блистало в деле религиозного терроризма, то вырывая ноздри... то сжигая в срубах целые семьи и деревни. Но уже в начале 20 века градус веры понизился до нуля. Впрочем, эта беда не только православия, но и христианство в целом. Конечно, папа и патриархия продолжают играть старый спектакль, омывая и целуя ноги бомжам. Но отметим, что любая проститутка и не такое целует за гораздо меньше деньги. Вне подозрений и великая русская культура. К счастью, она на 100% вторична и является послушной копией культуры европейской. А та никогда не мешала торжеству революции. Мифическая русская самобытность вообще ничему препятствовать не может. Если она когда-либо и существовала, то как бессмысленный балласт была сброшена еще Петром Первым. Тайную экспедицию, третье отделение, КГБ, ВЧК можно вообще в расчет не принимать. Они непригодны для блокировки больших политических процессов. Проблема в том, что формируются они не из полных дураков. Следовательно, в любой серьезной ситуации они первыми и разбегаются. Впрочем, загадка провала всех революций в России – это тема отдельного исследования – Сегодня мы обойдемся простой регистрации того факта, что политическая эволюция страны не состоялась. Конечно, без революции можно и обойтись. Но, увы, пропуск в будущее выписывает именно она. Помимо всего прочего, революция отмывает страну от порочных традиций и управленческой мертвечины. Такие отложения копятся на любой державной конструкции, а Россия – это особо запущенный случай. В 21 век она вступила, не испытав ни одной революции за всю свою историю. Ее глубинный механизм никогда не обновлялся. Он по-прежнему тарахтит, генерируя ложь, страх и войну. Разумеется, самодержавие Путина автоматически наследовало и этот механизм, и все вековые накопления. Оно и не могло быть от него свободным. Тот, кто видит основное зло именно в Путине, руководствуется забавными представлениями о роли личности в истории, не понимая, что, например, ну, к примеру, Чингисхан – это не свойство конкретного персонажа, а всего-навсего название лотерейного билета, который мог вытащить почти любой человек соответствующей эпохи. Примерно такая же история и с Путиным. Он всего лишь очередная марионетка России, а за ниточки его дергают те традиции, что не обновлялись уже 400 лет. Правление Путина не содержит ни оригинальных черт, ни его личных фантазий. Он лишь прилежно следует стандарту русского имперского администрирования, все его действия, прямое логическое продолжение поведения России в течение многих веков. Прав тот, кто утверждает, что Путин – это Россия. Правда, упущено то обстоятельство, что у слова «Россия» множество смыслов, в том числе и откровенно кошмарных. никак не совместимых ни с понятием цивилизация, ни с понятием современность. Сирийские художества, захват Крыма, Донбасс, торжество мракобесия, всесилия охранки и так далее – это естественные и неизбежные ростки, пружище от корневич русского имперства. А Путин просто хороший садовник. Он вовремя черенкует побеги. прилива поливает и стравливает тлю. Тот, кто восхищается Россией, обязан восхищаться и Путиным. Разумеется, на свет снова вытащили залежавшегося русского бога, что неудивительно, ведь мозг чекиста – это очень легкая добыча для попов. Впрочем, если бы попов не было, то обязательно нашлась бы какая-нибудь другая гадость – Но под руку подвернулись именно они, и вновь заварилось принуждение страны к православию. Народ снова обозвали богоносцем. И он приосанился. Кстати, от богоносности есть и прямой практический толк. Это прекрасный наркоз. Он позволяет не заметить даже смерть. И индустриальную, и финансовую, и научную. Вероятно, другой Россия быть и не способна. Она не может ни воровать, ни захватывать, ни насиловать, ни гноить, ни пытать и не мракобесничать. Увы, это обреченная страна. Изменив своим принципом управления, она развалится. А если она сохранит эти принципы, то окончательно отстыкуется от цивилизации и погибнет от ее рук. Последний тракторист раздавит последнего гуся, и все, наконец, закончится. Отсутствие революции никому даром еще не проходило. С иллюзиями следует распрощаться. Интеллигенты намечтали себе какую-то свою волшебную Россию. Россия реальная дала им возможность заесть свои мечты лагерным солидолом. Но интеллигенты не протрезвели, а еще крепче обиделись на реальность, которая не имеет ни малейшего сходства с их грезами. Эта обида так сильна, что сегодняшние интеллигенты не замечают подарка, который втихаря делает им Путин. Повиснув на фонарях, они вновь подняли бы личный рейтинг садовника до 100%. Однородное ликование, возможно, превысило бы даже крымский градус. но им позволено пожить и даже пукчковаться в крохотных резервациях для персон с неправильным мышлением вроде эхо и сноба. Но, скорее всего, это не великодушие, а экономия на мыле и веревках. Как выяснилось, интеллигенты и отщепенцы совершенно безвредны. Их интеллектуальные ухищрения безразличны населению. Народ очень занят. Он – Облизывается, вспоминая сладость ваксы на сталинских сапогах. Он строится в бессмертные полки. Конечно, у российской государственности есть обожатели. Например, умный Кадыров. Но следует помнить, что Кадыров любит ее примерно за миллиард рублей в сутки. А за такие деньги даже я бы ее любил. Других поклонников русской идеи не просматривается. Западным прагматикам становится все очевиднее, что гибель России была бы благом для цивилизации. Ее вклад в общее развитие мира несоизмеримо меньше, чем создаваемые ею проблемы. От нее постоянно несет войной и попами. Ее козыряние участием во Второй мировой войне давно наскучило, а декларация о полной победе над фашизмом стала забавной. Фашизм живет и здравствует в том числе и в самой России. Не утрачена его способность вселяться в любую нацию и ею кукловодить. Возможно, фашизм еще ждет своего звездного часа. И на чьей стороне в этот раз будет Россия, мягко говоря, не очевидно. Прагматиков и их мерзкую трезвость можно было бы игнорировать. Но, к сожалению, именно они решают, кому жить, а кому умирать. Остается загадкой то благодушие, с которым Запад наблюдает за нашим садовником. Заметьте, что с табакерки даже не сдута пыль. Впрочем, эта снисходительность имеет свое объяснение. Наяд сегодняшней России противоядие давно выработано. Миру он не опасен. Его состав известен. Деспотизм, попы, культ войны... Воровство, оболванивание, ну и так далее. При попытке экспорта все эти традиционные ценности легко опознаются и нейтрализуются. А вот запертые в пределах госграниц Российской Федерации, они окончательно отравят страну. Проблема России решится сама собой, и мир вздохнет с облегчением. Главное, чтобы не менялся состав яда. А в механизм самодержавия не добавлялись новые неизвестные детали. А то Россия опять затаится, прикинется несчастной, но развивающейся беняжкой, тянущейся к прогрессу и демократии. А когда накопит силу, то перейдет от простого грабежа соседей к более серьезным проделкам. А Путин хорош как раз тем, что не склонен к фантазиям и инновациям. Он вышивает только по старой имперской конве. Он ведет Россию к изоляции и разрухе так предсказуемо, уверенно и красиво, как не сможет вести больше никто. Следуя логике западного мышления, ему ни в коем случае не следует мешать править. Какая тут к черту табакерка? Впрочем, не следует забывать о революции. Возможно, она забудет старые обиды и все-таки возьмется за Россию в последний раз. Несомненно, это сделает все грядущие процессы гораздо живописнее.